Музыкальная страничка Предлагаем вашему вниманию Песню «История болезни» В исполнении Владимира Высоцкого Вдруг словно канули вам мрак Портреты и врачи Жар от меня струился Как от доменной печи Я злую ловкость ощутил Пошел как на таран И фельдшер еле защитил Рентгеновские краны Горлом кровь И не уймешь Залью Хоть всю Россию и крик на стол его под нож, наркоз, анестезию, и я был здоров, здоров, как бык, как целых два быка, любому встречному в час пик, я мог намять бока. Идёшь, бывало, и поешь, общаешься с людьми. Вдруг крик на стол тебя под нож, да пелся, чёрт возьми. Не надо нервничать, мой друг, врач стал чуть-чуть любезней. Почти у всех людей вокруг история болезни. Почти у всех людей вокруг история болезни. Мне шею обложили льдом. Спеша трубаху рвут, я ухмыляюсь красным ртом, как на манеже шут. Я сам себе кричу «Трави!» и напрягаю грудь. В твоей запекшейся крови увязнет кто-нибудь. Я б мог, когда б не глаз да глаз, всю землю окровавить. Жаль, что успели медный таз не вовремя подставить. Жаль, что успели медный таз не вовремя подставить. Уже я свой не слышу крик Не узнаю сестру Вот сладкий газ в меня проник Как водка поутру Цветастый саван скрыл из и лица докторов Но я им все же доказал Что умственно здоров Слабею дергаюсь И вновь Травлю Но иглы вводят И льют искусственную кровь Та горлом не выходит Хирург пока не взял наркоз Ты голову нагни Я ваших слов не произнес Послушай, вот они Зарезайте с Богом, помолясь Тем более бойчей Что это строки не про вас А про других врачей Я лег на сгибе бытия На полдороге к бездне И вся история моя История болезни Очнулся я на теле живый, меня кормил И все врачи со мной новые, я с врачами мил Нельзя вставать, нельзя ходить, молись, что пронесло Я здесь баклуш могу набить несчетное число Мне здесь пролеживать бока без всяческих общений Моя кишка пока танка, для острых ощущений Моя кишка пока танка, для острых ощущений Сам первый человек хандрил, он только это скрыл Да и создатель болен был, когда наш мир творил У человечества всего, то колики, то рези И вся история его, история болезни Все человечество давно хронически болено со дня творения оно болеть обречено Вы огорчаться не должны Врач стал еще любезней Ведь вся история страны, история болезни, живет больное все быстрее, все злей и без и наслаждается своей историей болезней. Рубрика Музыкальная страничка была последней в четвертом номере дайджеста «Искусство быть здоровым» за 2013 год. Ноябрь 2013 года. Составитель, заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова. До новых встреч!